Глава 32. Робин сидела на кухне, отхлебывая из бокала красное вино. Напрасно, ой, напрасно. Пару недель почти не спала, а спиртное сон точно не улучшает. Однако сегодняшний день выдался исключительно нервным и ей требовалось успокоиться. Плохо обладать мышлением визуального типа. Встреча с оперативной группой подкинула совершенно ужасающую пищу для ума. На обратном пути из Индианаполиса Робин не переставала вспоминать снимок Хейли Паркс. Пыталась изгнать стоящую перед глазами картинку, но сознание тут же услужливо предлагало образы других жертв — Синтии Роджерс и Глории Бассетт, зияющей в черепе дыркой. Обстоятельства смерти Синтии были настолько жуткими, что детективы предпочли на них не останавливаться. А ведь наверняка найдут и новые трупы. Натаниэль пытался ее отвлечь, и Робин честно к нему прислушивалась. Однако то и дело теряло нить разговора, когда перед внутренним взором возникали глаза убитой женщины. Добравшись до дома, она открыла бутылку вина и наполнила бокал. Выпив, налила еще. Ноги отяжелели, в голове закружилась. Вот и прекрасно. И все же вино не могло совсем избавить ее от жутких видений. Робин решила занять мозг другими темами и открыла Фейсбук. Что там с гнусным сообщением Шерри Нельсон? Лайков прибавилось. Кто-то даже сделал репост. Надо бы разозлиться, заместить страх гневом. Нет, бесполезно. Подумаешь, какая-то женщина прошлась на ее счет в соцсетях. жалкой подмене живого человеческого общения. Каждое слово Шерри предстало перед Рубин в своей настоящей сущности. Биты информации на бог весть, где находящемся сервере. То же самое с лайками и комментами. Биты и биты. Единички, нули. Неосязаемая ерунда не имеющая ничего общего с реальностью. Где-то затаился человек, убивающий женщину в жестокой вселяющей ужас манере, и несчастной Кэти Стоун пришлось наблюдать за его злодеяниями. Это и есть реальность. А кого волнует Шерри Нельсон с ее нелепыми пятью центами? В соцсети не нашлось ничего, способного отвлечь от страшных воспоминаний. Робин настоятельно требовалось живое человеческое общение. Она взяла телефон. Мелоди ответила после третьего гудка. — Привет. — Привет, Привет. — дрожащим голосом поздоровалась Робин. — Не занята? — Что случилось? — Мне нужна компания. — Очень. — Хочешь подъехать? — Подъехать. Робин глянула в окно, ночная, наполненная зловещими тенями улица. — Не смогу. — Я немного выпила, а... а пешком идти по темноте не хочу. — Уже еду, — сказала Мелоди после короткой паузы. Ее не было долгих десять минут, и Робин испытала невыразимое облегчение, когда в окно кухни ударил свет фар подъезжающего автомобиля. Она побежала в прихожую, где уже стоял Мэнни, помахивая хвостиком. — Привет! — распахнув дверь, выдохнул Робин. А потом разрыдалась. Мелоди заключила сестру в свои теплые объятия, и та позволила провести себя в гостиную. Мэнни скакал вокруг, дважды едва не сбив их с ног. Они опустились на диван, и Робин положила голову на плечо Мелоди. — Прости, по-моему, я потерлась своим сопливым носом, а твой свитер пробормотала она, вытирая слезы. — Ничего, там до тебя уже поплакал кто-то из детишек. — Спасибо, что приехала. Мне просто не хотелось сидеть одной. — Все в порядке, — мягко сказала сестра. — Давай сделаю что-нибудь выпить. — Ага. Я уже начала. Мелоди прошла на кухню и вскоре вернулась с подносом. — Смотри, почти половину уговорила. Весь вечер провела в компании с бутылкой. Но у меня был тяжелый день. Мелоди налила вина. — Тебе поменьше, мне побольше. Не хочу повторения того школьного вечера с клюквенной водкой. Если мне не изменяет память шороху, тогда навела именно ты. А вот и нет. Отлично. Помню, как потихоньку убирала за тобой блевотину в своей комнате. Все молилась, чтобы папа с Дианой не заинтересовались, что там происходит. Да точно, — улыбнулась Робин. В твоей спальне потом еще два дня пахло, как в конюшне. Ну, за клюквенную водку. Мелоди подняла бокал. За то, чтобы больше никогда не напиваться. Сёстры чокнулись. — Кстати, о Диане. вдруг сменила тему Мелоди. — В смысле? Тебе надо к ней зайти, Робин, и вернуть чёрта в кукольный дом. Она меня уже с ума свела. По нескольку раз на дню звонит. — Сама ты почему не заглянешь? — Не могу, — напомнила Мелоди. — Она меня не пустит, ковида боится. — Опять двадцать пять. — Тебе ничто не мешает её навестить. Дети ведь давно привиты, Мелоди. Сестра отхлебнула из бокала. — ты не в курсе. — В любом случае речь не обо мне, а о тебе и твоем маленьком бунте. — Замолчи. Рубин предостерегающе подняла палец. — Не строй из себя маму. Мелодия ошеломленно распахнула глаза. — Ничего я не строю. Как ты можешь сравнивать меня с Дианой? Я ни капли на нее не похожа. — Сейчас ты говорила точь-в-точь, точь, как она. Быстренько перевела стрелки и... Виновата тут только ты. Я вообще ни при чем. Как это я? А кто спер драгоценный домик? Слушай, я не в состоянии держать оборону одна, Мелоди. Тебе следует заходить к матери. Только не драматизируй. Мы постоянно общаемся с ней по телефону. Можно подумать, я совсем исчезла из ее жизни. Общение по телефону и лицом к лицу — разные вещи, сама понимаешь. Робин нахмурилась. — Я не готова снова бросаться на абразуру. — Снова, — фыркнула Мелоди. — О чем это ты? — Помнишь, как в детстве с ее радиопередачей? — Да ладно тебе. Ты тогда сама приняла глупое решение не корчить перед себя мученицу. — Я делала то, что следовало сделать, — вспылила Робин. В ее голове закрутился вихрь воспоминаний. Звон будильника пробуждение посреди ночи, радио, ей срочно нужно бежать к радио. — То, что следовало, или то, чего желала Диана? — жестко спросила Мелоди. — Это не одно и то же. Робин готова была придушить сестру. — Не хочу больше вступать в бессмысленный спор. — Ее программа? Программа — всего лишь еще один способ тебя помучить. Приникнуть ухом к динамику. Вслушиваясь в каждое слово, запомнить подробности. Любая мелочь может оказаться важной. Нет, Робин, не хотелось говорить о прошлом. Не сейчас, не после ужасного дня. Она отбросила воспоминания в сторону, сложила руки на груди и вздернула подбородок. Если не признаешься маме, что вакцинировала детей, я скажу сама. Ты так не сделаешь! Похоже, Мелоди была в шоке. Еще как сделаю все равно она когда нибудь выяснит «Ну, дай мне немного времени ладно вот вот начнутся летние каникулы прекрати мелоти я больше не могу совсем перестала спать на работе ничего хорошего мать сводит меня с ума довольно обе тяжело дышали робин раскраснелась сердце ухало в груди словно паровой молот они сестрой почти никогда не повышали друг на друга голос — Конечно, в детстве иной раз ссорились, потом разговаривали ледяным тоном. Но детство — это детство. — Ладно, — первой нарушила молчание Мелоди. — Признаюсь, даже загляну к ней в гости. Если она спросит насчет кукольного дома, скажу, что он тебе нужен еще на несколько дней. — Спасибо, — судорожно выдохнула Робин и отхлебнула вина, изо всех сил стараясь унять дрожь в руках. — — Прости, не знала, что твои дела настолько печальны. У меня все нормально. То есть не очень, но будет нормально. — Так что сегодня стряслось? — Мелоди придвинулась к ней. — Боюсь, я не в состоянии об этом говорить. — Неприятности на работе? — Ну да. — Дело в Кэти Стоун? — Робин заколебался. — Знаешь, я не могу разглашать. Сестра мрачно кивнула. «Тоже хочешь сказать, что мне следует перестать с ней заниматься?» — спросил Робин. «Сама как считаешь?» «Надо продолжать». «Ну и прекрасно», — Мелоди отпила глоток вина. «Вряд ли стоуны найдут психотерапевта лучше». «Так хотела... хотят кого-то услышать». «Нечто в этом роде...» — Робин снова вскликнула. «Знаешь, когда я вошла, то решила, что ты на грани срыва», — заметила Мелоди. «Да, была немного напугана». После похищения Кэти я первое время жутко боялась. Вдруг преступник — один из соседей. Снились плохие сны про детей. Вроде как я их потеряла. Зову, а они не откликаются. Робин потерла глаза. — Я тоже. Но тебе-то пришлось куда хуже моего. Особенно с Эмми. Несколько дней вообще не могла уснуть. Вспоминала Мелоди машинально, покачивая бокалом. Фрейт обнимал меня по ночам, чтобы не дрожало. Эх, вот чего мне тогда недоставало. — Объятий Фреда? — Мелоди вздернула бровь. — Не Фреда, Эвана. Робин покачал головой. Его ведь вечно не было дома. Гонял на свои фотосессии. В ночь после исчезновения Кэти мне разрешила Менни забраться в кровать, так казалось безопаснее. Эван потом ныл, дескать, постель пропахла псиной. Да, жаль, что тебе на крючок не попался кто-нибудь получше. Попробуй, скажи об этом маме. Серьезно, он ведь постоянно где-то болтался, когда весь мир сидел по домам. Разумеется, ну, решение было вынужденным, и все равно изолировались целыми семьями. Все, кроме Эвана, еще бы такой шанс. Сестра хмыкнула. Конечно, парень, он с гнильцой, но тогда не растерялся, поймал удачу за хвостом. Я так в нем нуждалась, Мелоди. «Особенно, когда пропала Кэти, а я была беременна, и все равно он появлялся дома лишь на пару дней, а потом опять уезжал. «Помни, милая», — Мелоди положила ей на плечо теплую руку, — «я рада, что ты его вышибла. Ты заслуживаешь человека, который будет о тебе заботиться». «Ну да», — Робин прижалась к сестре, — «зато у меня есть ты».